Глава 25. Свидетель убийства. 1994 год. Март. Москва. Через две недели после происшествия Виктор окончательно встал на ноги. Ссадины на лице еще не зажили окончательно, но были уже не очень заметны. В остальном все было в порядке. Виктор снова приступил к тренировкам. Он не забыл о своем обидчике и мысли о том, чтобы поквитаться с ним. Время от времени полностью занимало Виктора. Не раз он разрабатывал детальный план своей будущей мести, но дальше этого дела пока не шло. Виктор не знал ни Сашиного места жительства, ни людей из его окружения. Однако в этом деле Виктору неожиданно помог Марат. Он приехал из Венгрии через две недели после случившегося и сразу же вызвал Виктора к себе на беседу. Встреча состоялась в одном из небольших ресторанов недалеко от фирмы Марата. Увидев ссадину на лице Виктора, Марат удивленно поднял брови. «Что случилось, командир?» – спросил он. Виктор заранее придумал легенду для подобного случая и не замедлил поделиться ею с Маратом. «Ехал на машине домой после тренировки. Случайно притёрся к иномарке. А там два здоровяка. Они очень разнервничались. Пришлось помахаться». «Надеюсь, здоровяки живы и здоровы?» – ухмыльнулся Марат. «Конечно, живы. Здоровы не совсем, но жить будут. Но я особенно не распалялся. Рисковать будущей акцией не хотел». «Правильно!» – удовлетворенно кивнул Марат. «Хотя я понимаю, что приятного в случившемся мало, и мне бы, как и тебе, наверное, не хотелось бы, чтобы подобные истории повторялись». «Не волнуйся», – усмехнулся Виктор. «Я теперь всех хулиганов за километр обхожу». «Хотелось бы в это верить», – с сомнением в голосе сказал Марат. «Хотя вызывал я тебя не за этим, конечно, а для того, чтобы спросить, как там у тебя обстоят дела с тренировками». «Да все вроде бы нормально. Очень хорошо». «Мне нужно твое мнение. С твоим тренером, с Мариной, я вчера разговаривал. Она тебя очень хвалила, говорит, что ты способный. Сказала, что если бы ты чуть пораньше к ней пришел, то мог бы олимпийским чемпионом стать». Виктор улыбнулся, мысленно поблагодарив Марину за добрые слова. «А еще я хотел тебя увидеть для того, чтобы поделиться кое-какой информацией. Видишь ли, на днях мы получим для тебя хороший аппарат. Он идет из Германии через Финляндию. Как только посылочка дойдет, ты начнешь тренироваться уже с этим ружьем. А пока тебе нужно присмотреться к твоему будущему клиенту. Нужно будет за ним поездить. Помотаешься за своим объектом денек. Можешь прямо завтра и начинать. Откуда же я знаю, где мне его найти?» – удивился Виктор. «Об этом не беспокойся. У меня специальный человечек есть. Вот он». И Марат показал на здорового парня, сидящего за соседним столиком. «Его зовут Гера. Это мой охранник. Он подъедет к твоему дому ровно в 10 утра на своей машине. У него Volkswagen Passat черного цвета с тонированными стеклами. Сядешь к нему в машину, и он целый день будет возить тебя по пятам за твоим клиентом. Маршрут за это время приметишь, а на следующий день уже сам на своей машине поездишь. Только вот что. Съезди-ка ты в автосервис. Затонируй стекла своей машины, чтобы тебя ни одна сволочь не разглядела. И еще. На слишком близкое расстояние к клиенту не приближайся. Постарайся, чтобы его охрана, а она за ним всегда ездит, тебя не приметила. Помни, пока твоя задача состоит только в том, чтобы присмотреться к тем объектам, на которых клиент бывает чаще всего. Это офис, квартира, дача и, пожалуй, краснопресненские бани, где он зачастую проводит время. После того, как присмотришь объекты, начнешь изучать их с точки зрения возможности исполнения поставленной перед тобой задачи. Надеюсь, все понятно. «Если есть вопросы, то задавай их, не стесняйся». «Я все понял», – ответил Виктор. «Но тогда я добавлю еще несколько слов от себя», – сказал Марат. «Прежде всего, когда будешь присматривать место, поинтересуйся чердаками, тем, как туда войти и как можно незаметно исчезнуть оттуда после выполнения акции. Последнее особенно важно. Нужно сделать так, чтобы при этом тебя не накрыли ни менты, ни его охрана. Мы в этот процесс вмешиваться не будем». Когда выберешь объект, сообщишь нам. Мы дней через пять с тобой встретимся и обсудим возможные варианты». Виктору стало ясно, что сам Марат и другие заказчики неплохо знают места, где бывает Атари. И варианты объектов, подходящих для проведения акции, уже неоднократно ими обсуждались. Теперь их интересовало его мнение, мнение профессионала. Возможно, они хотели сравнить свой выбор с тем, что сделает Виктор. На следующее утро, как и обещал Марат, У подъезда стояла машина Геры. Виктор сел в машину. «Пристегиваться?» – спросил он у неразговорчивого охранника. Гера кивнул головой, дал по газам и помчался с такой скоростью, что даже Виктор время от времени прикрывал от страха глаза. Через несколько минут машина уже подъехала к гостинице «Интурист». Гера поставил машину недалеко от входа. «Выходим», – сказал он и вылез из машины. «Вот здесь, на двадцатом этаже». «У него офис», – коротко объяснил Гера и провел Виктора в холл гостиницы. «Вот этим лифтом он пользуется. На двадцатом этаже у него это». Гера некоторое время подбирал нужные слова. «Служба охраны. Посторонних там никого не бывает. Там два или три офиса, поэтому там только свои». «А подняться туда можно?» – поинтересовался Виктор. «Можно, но нежелательно», – уклончиво ответил Гера. «А выход где?» «Он пользуется только главным входом» отрезал Гера. Виктор взглянул на противоположную сторону улицы. Там стояло большое серое здание, в котором размещалось маленькое кафе. Несмотря на то, что здание насчитывало 9 этажей, оно не достигало и половины высоты здания гостиницы. Следовательно, идея произвести высел с чердака здания в окно офиса отпадала сразу. Оставался еще вариант с подъездом, но Виктор решил не торопиться. «Сам дорогу найдешь?» – спросил Гера, когда они отъехали от гостиницы. «Конечно найду. Я же не идиот!» – фыркнул Виктор. Затем они поехали в сторону метро Краснопресненская. Через несколько минут машина свернула в переулок. Гера притормозил возле большого красного здания, наверху которого была приделана табличка «Краснопресненские бани». «Вот тут он бывает по вторникам. Парится, коммерсантов принимает, в карты играет. Около шести вечера выходит. Вот из этой двери», – немногословно пояснил Гера. «Машину ставит обычно перед самым входом». Затем он показал Виктору на девятиэтажку на противоположной стороне улицы. «Вот там, на чердаке, есть слуховые окна. Или, может быть, оттуда удобнее?» Кивнул он в сторону соседнего здания. «Все, запечатлел», – коротко сказал Виктор. Гера удивленно посмотрел на него, явно не поняв значения последнего слова. «Ну, значит, усек», – поправился Виктор. От краснопресненских бань Гера повез Виктора в Крылацкое. Как ни странно, квартира Атари оказалась недалеко от того дома, где жил Виктор. Вот подъезд. Живет он на шестом этаже. Вновь впустился в объяснение Гера. Но предупреждаю, в квартире он бывает редко. В основном живет за городом. Так, раз в две недели заезжает. И угадать время его прибытия очень сложно. Но ты на всякий случай запомни это место. До дома Виктора от места жительства Атари было всего несколько сот метров. «Интересно», — думал Виктор, — «случайно ли моя квартира оказалась в том же районе, что и квартира клиента?» Ответа на этот вопрос у Виктора не было, да это и не было особенно важно. Вдоволь налюбовавшись на дом Атари и тщательно обследовав подъезд, Виктор снова залез в машину. На этот раз Гера выехал на Рублевское шоссе. «Куда теперь едем?» — поинтересовался Виктор. «За город». «На дачу. Там он живет практически постоянно». Примерно минут через сорок машина свернулась с шоссе налево в небольшой дачный поселок. «Вот здесь у него дача», — пояснил Гера. «Тут раньше правительственные дачи были, а теперь в этом месте почти никто не строится. Его дом номер 26». Гера вытащил из кармана куртки листок с заранее нарисованным планом. «Вот тут все отмечено. Сам рисовал», — гордо заметил он, ткнув пальцем в коряво начерченный план. Вот здесь забор. Через него можно перепрыгнуть. А это выезд. Может, отсюда удобно. Вот тут кусты на противоположной стороне есть. Он показал на каракуле изображающие заросли. Тут ты аккуратно смотри. Тут его охрана бродит. Они весь поселок обшаривают и тебя могут запеленговать. Теперь я провезу тебя быстренько по всему поселку, а ты сверяйся с планом. К немалому удивлению Виктора, план полностью совпадал с натурой. Видимо, в Гере умер великий топограф. Он прокатил Виктора по всему поселку, а затем рванул обратно в город. Вскоре они уже были в Москве. Теперь Виктору предстояло детально изучить всевозможные варианты мест, из которых удобно было бы привести в исполнение задуманное. Нельзя было допускать никаких срывов, поэтому Виктор приступил к изучению объектов с максимальной тщательностью. Кроме того, Виктор и не думал забывать о своей второй потенциальной жертве, а именно о Саше. Ему было известно лишь одно место, где Саша иногда появлялся и где при желании его можно было найти. Этим местом был офис «Атари». Таким образом, обе жертвы практически попадали в один прицел. Виктор вспомнил слова Милы о том, что Саша и сейчас работает в одной из бригад «Атари», выполняет его отдельные поручения. Следовательно, вероятность того, что судьба сведет их снова, была достаточно велика. «Наблюдать за офисом из машины, пускай и с стеклами», – подумал Виктор. «Не очень удачный вариант. Машину точно вычислят сотрудники милиции или служба Слубянки, так называемые топтуны, охраняющие правительственную трассу, подъезд к Кремлю». Необходимо было продумать иной способ наблюдения. Но мелькать перед службой охраны тоже было достаточно рискованно. Ребята для того и были взяты на службу, чтобы отслеживать подозрительных субъектов. Виктор решил приобрести парик и кое-какой грим. К сожалению, гримироваться Виктор не умел совершенно. Следовательно, необходимо было найти человека, который мог бы в этом ему помочь. Мысль о том, что гримера можно найти в каком-нибудь театре, пришла в голову Виктору достаточно быстро. Он знал, что неподалеку, за Пушкинской площадью, есть театр и решил не терять зря времени и отправиться туда незамедлительно. Однако тот театр, на который рассчитывал Виктор, уже не существовал, или был переведен в другое место. Теперь здесь располагался ночной клуб Станиславский. Тут он увидел пожилую женщину, идущую ему навстречу. «Извините, пожалуйста», — обратился к ней Виктор. «Вы не подскажете, где тут театр?» «А какой театр вам нужен?» — поинтересовалась женщина. «Есть театр на Малой Бронной, Пушкинский театр, а за углом еще один есть». «А где это за углом?» «Да вот, пройдете до того переулочка». Увидите кафетерий и сразу заверните налево. Там и будет театр». «Спасибо вам большое», – поблагодарил Виктор добросердечную старушку и отправился в указанном направлении. «Действительно, за углом высилось здание театра. Теперь Виктору оставалось только найти в нем гримера. Но как мне представиться и что сказать?» – подумал Виктор. «А что, собственно, думать? Деньги заплачу, и никто мне даже вопросов задавать не будет». Через дежурного администратора Виктор выяснил, что гримеры появляются примерно за час до спектакля, который начинался в семь часов. Значит, где-то в 6 Виктору нужно было быть на месте. Гримерша пришла в пять минут седьмого. Это была пожилая женщина примерно лет 60 с милым, хотя и глуповатым лицом. Звали ее Марией Александровной. Виктор легко узнал ее по описанию администратора. «Мария Александровна». Обратился он к ней, когда та проходила по ходу театра, направляясь в гримерную. «Можно вас на минуточку?» Гримерша остановилась и удивленно осмотрела Виктора с ног до головы. «Не могли бы вы уделить мне немного времени? Мне необходимо с вами поговорить». «Молодой человек, я очень тороплюсь, и времени у меня в обрез. И кто вы, собственно, такой?» строго спросила гримерша. «Мое имя вам незнакомо», – уклончиво ответил Виктор. «Но я пришел к вам по делу. «У меня возникла кое-какая проблема, в решении которой вы можете мне помочь». «Каким образом?» – удивилась гримерша. «Чем же я могу вам помочь?» «Скажем так, мне нужен ваш профессиональный опыт». «Вы что, хотите стать гримером?» – улыбнулась женщина. «Не совсем так. Мария Александровна, я буду с вами откровенен. И оказанные вами услуги, конечно, будут оплачены». С этими словами Виктор достал из кармана 100-долларовую бумажку и протянул ее гримерше. «А это еще зачем? Ничего мне от вас не нужно!» – воскликнула Мария Александровна, и в глазах ее промелькнул страх. «Да не пугайтесь вы!» – начал уговаривать гримершу Виктор. «Дело в том, что мне нужно загримироваться. У меня, знаете ли, возникли некоторые проблемы с женой. Кажется, у нее есть любовник». После подобного объяснения к женщине моментально вернулось благое расположение духа. «Это обычная история, молодой человек», – улыбнувшись, сказала она. «Понимаете, вся закавыка в том, что с уверенностью я об этом сказать не могу, а потому хочу проследить за женой. Но это нужно сделать так, чтобы она меня не заметила или не узнала». «А не проще ли вам обратиться в детективное агентство?» полюбопытствовала гримерша. «Наверное, это действительно было бы проще. Но вы представить не можете, какие деньги они дерут за оказание подобной услуги. Мне проще, если, конечно, вы не откажетесь помочь, самому проследить за нею». «Что же?» «Если вы так настаиваете на этом, идемте поговорим». Наконец сдалась гримерша. Вскоре они уже сидели в небольшой гримерной, где, собственно, и работала Мария Александровна. Она охотно согласилась помочь Виктору, преподав ему несколько уроков нанесения грима, а также некоторых способов изменения внешности. За предложенные ранее 100 долларов Виктор купил у Марии Александровны несколько париков. Точнее, он взял их на прокат, обещав вернуть через неделю-две. Приехав домой, Виктор сразу занялся переделкой собственной внешности. Он сел возле зеркала и принялся гримироваться, пытаясь подражать Марии Александровне, которая при нем гримировала артистов, готовящихся к выходу на сцену. Затем Виктор примерил парики. Получилось неплохо. Виктор даже испугался, ненароком взглянув в зеркало и позабыв, чем он только что занимался. Благодаря гриму задача Виктора упрощалась. На следующий день с утра, наложив грим, Виктор поехал на вещевой рынок. Народ от него не шарахался, что говорило о том, что грим не бросается в глаза и выглядит вполне естественно. На рынке Виктор приобрел несколько дешевых китайских курток, чтобы одежда не примелькалась. Сложив парики и куртки в машину, он подъехал к интуристу и припарковался в одном из переулков недалеко от входа в гостиницу. Почти весь день он провел возле интуриста, наблюдая за входящими и выходящими людьми и прогуливаясь мимо гостиницы, то по одной, то по другой стороне. Время от времени Виктор возвращался к машине и менял внешность. Так прошло полдня. Наконец, чтобы немного отвлечься, а заодно и подготовиться к выполнению основной акции, Виктор направился к дому, стоявшему на противоположной стороне улицы, чтобы обследовать его чердак. Поднявшись на последний этаж, Виктор заметил, что помимо того, что чердак закрывает металлическая решетка с увесистым замком, она была еще и опечатана. В другом подъезде была такая же картина. Виктор сделал вывод, что чердак контролируется ведомством Серого дома Лубянки, являясь важным стратегическим объектом, поскольку окна дома, а также чердака, выходили на правительственную трассу. Следовательно, этот объект списывался как непригодный. Строго говоря, выполнить акцию можно было и отсюда, но это было слишком трудно и рискованно. Поэтому Виктор решил оставить чердак в резерве и обследовать другие точки. Пока же он продолжил наблюдение за гостиницей. Ближе к вечеру, когда Виктор уже собирался домой, удача неожиданно ему улыбнулась. Он заметил, что у входа в гостиницу возникло некоторое оживление, а минуты позже в дверях показался Атари собственной персоной. Он шел неторопливой, уверенной походкой в сопровождении нескольких крепких ребят, которые без сомнения принадлежали к его личной охране. Атари собирался сесть в машину, припаркованную прямо у входа. Но тут его окликнули. Катари направлялась группа из четырех ребят. Одним из них был Саша. Виктор замер от неожиданности. Подойдя к Катари, ребята поздоровались. Несколько минут длился разговор, после чего Атари махнул на прощание рукой и сел в машину, которая сразу же рванула с места. Атари на некоторое время перестал интересовать Виктора. Сейчас его целью было проследить за Сашей. Тот вместе с остальными братками залез в темно-зеленый джип «Опель Фронтера». Виктор быстро вернулся в переулок, где стояла его машина. Всего несколько секунд у него ушло на то, чтобы ее завести и выехать из переулка. Виктор без труда догнал едва успевший отъехать джип. Братки двинулись в направлении белорусского вокзала. Они припарковались возле здания, в котором располагалась одна довольно крупная коммерческая фирма. Пробыли ребята в офисе не более 15 минут. Видимо, бригада Atari оказывала этой фирме свое покровительство, и братки приезжали получить свои проценты за предоставление крыши. После этого зеленый джип направился в сторону гостиницы «Советская» на Ленинградский проспект. Виктор последовал за ним. Возле гостиницы ему пришлось ждать более двух часов. Вероятно, братки заехали сюда не только пообедать, но и сыграть в карты. После этого Виктору пришлось снова садиться за руль и ехать вслед за джипом в Строгино. Вероятно, кто-то из братков там жил, поскольку по дороге двое братков высадились, и Виктору стало ясно, что водитель развозит ребят по домам. В 14-этажном доме на одной из улиц Строгина жил именно Саша. Возле своего дома он вышел из машины и некоторое время базарил о чем-то с водителем, стоя у джипа. Затем бросил недокуренную сигарету и пошел к подъезду. Джип развернулся и выехал со двора. Теперь Виктору необходимо было узнать, в какой квартире живет Саша. Он вошел в подъезд через пару минут после него. Этого времени Саши как раз должно было хватить на то, чтобы добраться до квартиры. Вычислить квартиру, в которой живет Саша, оказалось достаточно просто. Виктор поднялся на самый верхний этаж и стал постепенно спускаться вниз. Удача улыбнулась ему сразу. На 13-м этаже Виктор заметил мокрые следы от ботинок, ведущие от лифта к квартире. Теперь он знал, где обитает его враг. На всякий случай Виктор обследовал остальные этажи. Пару раз наткнулся на мокрые следы, но они не могли принадлежать Саше. Одни из них были явно женские, а вторые оставил мужчина в кроссовках. Виктор вернулся к машине. Настроение поднялось. Враг был вычислен, и оставалось только подгадать день, чтобы с ним расправиться. Виктор отказался от первоначального плана пристрелить Сашу. Он решил, что правильнее будет забить Сашу до смерти. На следующий день с утра Виктор заехал в магазин товаров и купил тяжелую бейсбольную биту – самое подходящее оружие для того, чтобы справиться с таким бугоем, как Саша. Драться с ним без оружия Виктор не собирался. Саша было раза в два крупнее его, и надеяться только лишь на свою силу, ловкость и полученные в спецподразделении навыки борьбы было бы по меньшей мере глупо. Уложив биту в багажник, Виктор почувствовал себя во всеоружии. Ненависть вновь захлестнула его. Он вспомнил, как лежал на холодном бетонном полу, вспомнил ухмыляющуюся Сашину рожу и то, как он предупредил его о том, чтобы Виктор больше никогда не подходил к Миле. «Ничего», подумал Виктор, «после сегодняшней встречи он уже не сможет никого ни о чем предупреждать. Если Саша и останется жив, то остаток своей жизни проведет в инвалидной коляске». Около шести часов вечера загримированный и переодетый Виктор выехал с Трогино, Подъехав к дому, Он оставил машину на приличном расстоянии от подъезда, вылез и принялся рассматривать окна. В квартире Саши свет не горел, следовательно, дома его не было. Виктор осторожно поднялся на последний этаж, старательно пряча под курткой тяжеленную бейсбольную биту. Теперь оставалось только дождаться появления противника. Ожидание могло затянуться на неопределенное время, но иного выхода не было. Приходилось ждать. Пока же Виктор стал обследовать последние этажи. Над тем этажом, где находилась квартира Саши, был еще один, а над ним пролет без дверей, с люком, через который можно было попасть на чердак. Люк был забран решеткой и закрыт на висячий замок. Виктор рассчитывал управиться с Сашей минут за пять, затем, бросив биту на месте преступления, спокойно спуститься по лестнице вниз, сесть в машину и уехать. Поскольку Виктор был в гриме, то возможность того, что впоследствии его кто-нибудь узнает, была весьма невелика. Чердачный люк был Виктору в принципе не нужен, но мысль о том, что второй запасной путь отступления был для него закрыт, все же не давала покоя. Чтобы немного успокоить нервы, Виктор начал прогуливаться взад-вперед по пролету между этажами. Отсюда неплохо просматривались этаж и выход из лифта. В случае необходимости Виктор мог спуститься в считанные мгновения. Он представлял себе, как отыщет Милу и скажет ей, что он вовсе не трус что он боролся за нее и навсегда убрал с ее пути недоумка Сашу. Внезапно лифт, все время курсирующий между этажами, замер на тринадцатом. Виктор приготовился к атаке. Двери открылись, но из лифта вышел вовсе не Саша, а какой-то парень, одетый в балоньевую куртку, джинсы и черные кроссовки. Черная вязаная шапочка была надвинута почти на глаза. В руках парень держал перчатки. Оглядевшись по сторонам, парень подошел к Сашиной квартире и приложил ухо к двери. Убедившись в том, что внутри никого нет, парень повернулся и пошел к лестнице, ведущей наверх. От неожиданности у Виктора перехватило дыхание. Еще мгновение, и парень столкнется с ним лицом к лицу. Виктор вышел из ступора и начал осторожно подниматься еще напролет выше. Парень остановился именно на том месте, на котором еще несколько секунд назад стоял Виктор. И снова прислушался. Виктору казалось, что его сердце бьется так громко, что парень может услышать его стук. Естественно, это была лишь иллюзия. Парень тем временем молча расстегнул молнию куртки, вытащил оттуда пистолет ТТ с глушителем, навинченным на ствол. «Бог ты мой, это ведь киллер!» И пришел он по Сашену душу. Эта мысль, подобно вспышке, озарила мозг Виктора. Он сильнее сжал свою биту, так что побелели пальцы. Но Виктор этого даже не заметил. «Что же делать?» – лихорадочно думал он. «Сесть в лифт и уехать? Или, может быть, огреть этого непрошенного гостя, битой по голове? Но он может быть не один. Вполне возможно, что внизу его дожидается напарник. Тогда что? Но если дать киллеру возможность сделать свою работу, где гарантия того, что он сразу рванет вниз, а не решит воспользоваться чердачным люком? В этом случае убийца обязательно встретится с Виктором, и результат этой встречи нетрудно предугадать». Ведь Виктор был безоружным, не считая нелепо выглядящий в данной ситуации бейсбольной биты. У убийцы же пистолет с глушителем, и ему терять нечего. Какая разница, один труп или два? Виктор стоял в растерянности несколько минут. Возможности уехать у него не было, поскольку лифт все время находился в движении. Теперь он поднимался вверх. Наконец лифт остановился на тринадцатом этаже. Двери открылись, и Виктор увидел, что из кабины вышел Александр. Он подошел к двери квартиры, насвистывая какую-то веселую мелодию, и вставил ключ в замочную скважину. Тем временем киллер осторожно спустился на площадку 13-го этажа. Виктор последовал за ним и остановился на пролете между 13-м и 14-м. Отсюда ему было видно, как убийца навел на Сашу пистолет. Александр, будто почувствовав что-то спиной, быстро повернулся. На лице его появилось удивленное выражение. «Сява, это ты?» – пробормотал Саша. «Ты чего, брат? За что меня?» Тут лицо его побледнело. Саша все понял. «Я же никому не скажу о том, что мы завалили коммерсанта от Сильвестра!» «Что есть мочи?» – завопил он. «Я же... я...» Договорить Саша не успел, поскольку в это время киллер два раза подряд нажал на курок. Еле слышные хлопки раздались почти одновременно. Александр начал медленно сползать по стене вниз. Киллер подошел к нему вплотную поднес ствол к голове и нажал на курок еще раз. Это был контрольный выстрел. Убедившись в том, что Саша мертв, убийца рванул к лестнице и побежал вниз, по пути успев выбросить перчатки и ствол в мусоропровод. Лифт, как всегда, был занят. Виктор стоял, замерев, не в силах двинуться с места. Ему казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди. В это время неожиданно открылась дверь соседней Саши квартиры. Оттуда вышла женщина и, увидев залитый кровью пол и недвижное тело Саши, заорала в голос. «Убили! Соседа убили!» – кричала она. Тотчас начали открываться двери квартир, причем не только на тринадцатом, но и на всех остальных этажах, куда только доносился голос соседки. Загремели замки и на четырнадцатом. Виктор опомнился и бросился наверх, на тот пролет, на который выходил чердачный люк. Тем временем на тринадцатом этаже начали собираться соседи. Кто-то спускался с четырнадцатого, позабыв захлопнуть за собой дверь. Как ни крути, а путь отступления для Виктора был отрезан. Даже если он решил бы вызвать лифт с четырнадцатого этажа, его обязательно заметили бы дотошные жильцы дома. «Надо срочно вызывать милицию. Позвоните в скорую помощь. Может быть, он еще жив?» Раздавались голоса снизу. «Все, теперь мне конец», – подумал Виктор. Сейчас приедет милиция. Он оглянулся назад. На решетке висел массивный замок. Никакого инструмента, кроме биты, у Виктора не было. Если даже он и попробует сбить замок битой, будет столько шуму, что сбегутся все жильцы дома. Как глупо так попасться. И ведь осудят за то преступление, которое не совершал, подумал Виктор. Попробуй докажи, что ты тут ни при чем». «Найдут в мусоропроводе пистолет и запросто докажут, что выбросил его туда я». Виктор взглянул на часы. Если милиция среагирует мгновенно, то минут через пять у него на руках уже будут красоваться симпатичные железные браслеты. От этой мысли Виктору стало дурно.